Глава 9. Гион, надо слово, произношу чётким голосом, стараясь не замечать внимания своей стражи к моей светлой персоне и стараясь игнорировать все их взгляды. Ваша светлость, я слушаю. Гион застывает на почтitelном расстоянии. Что с ними? Не выдерживаю и бросаю взгляд на особо смотрящих. Они впечатлены той поддержкой, которую вы вчера получили от своего народа. Спокойно отвечает он. Ясно. Тут же отвожу глаза и возвращаюсь к нему. Замени Хару. Он чем-то вам не угодил? Любопытно, но я впервые замечаю на лице Гиона искреннее удивление. Я должна называть причину? Подняв брови, уточняю. Вы ведь сами привели его в стражу, напоминает Ваяка. Так почему сейчас отказываетесь? Я я дала ему шанс стать человеком. Вспоминая о репутации своей главной головной боли, произношу негромко. Но это не значит, что я хочу, чтобы именно он стал моим телохранителем. Он лучший, спокойно отвечает Гион. И он действительно хочет вас защищать. С чего бы? задаю самый главный вопрос. И главе моей охраны нечего на это ответить. Жестом предлагаю ему следовать за собой и останавливаюсь в стороне от его подчинённых, чтобы нас никто не мог слышать. И если ты полагаешь, что я слепа и не вижу всех его чрезвычайно странных талантов, то спешу уверить, я всё вижу, произношу негромко, глядя в землю. Он избавился от всех нападавших по дороге в замок, кивает Гион, подтверждая мои догадки, и ничуть не впечатляясь моей осведомлённостью. Даже обидно как-то. Учитывая слухи, которые ходили о нём на границе, этот юноша просто не может быть настолько сильным, замечаю, складывая руки на груди. Мы ничего о нём не знаем. Да, я почувствовала, что Хару нужно дать шанс. Да, я видела, что с ним всё не так просто. Да, я дала ему возможность стать моим личным охранником на целый день. И да, я позволила ему заметить мой интерес к нему. Но я не настолько глупа, чтобы и дальше подвергать себя риску. Я понятия не имею, кем он может оказаться. Помните старую поговорку: держи друзей близко, а врагов ещё ближе. Неожиданно спрашивает Гион, заметив кого-то за моей спиной. Хочешь, чтобы я оставила его при себе и наблюдала за ним? Удивлённо переспрашиваю. Это самое правильное решение. Кивает Ваяка. Если бы он хотел убить вас, то уже убил бы. И не стал бы мешать людям, граф, а устранить вас в пути. Кажется, ему от вас что-то нужно или от кого-то здесь, в центре графства. И нам нужно понять, что именно он хочет получить, а до тех пор позволять ему делать то, что он умеет лучше всего. И что же это? Поднимаю взгляд на мужчину. Защищать вас, ровно отвечает тот. Поджимаю губы и оборачиваюсь. Я знала, что он стоит там. Я буквально чувствовала это. Ты слишком спокоен для главы моей охраны, замечаю я едва слышно, учитывая все обстоятельства. Я был уверен, что Хару ваш человек, отвечает на это Гион, и я изумлённо оборачиваюсь на него. Он давно стал камнем преткновения между мной и Морой. Ваша управляющая не доверяла ему с самого начала. А мне казалось, что вы были раньше знакомы. Но почему-то предпочли скрыть от окружающих этот факт. Именно поэтому я не стал противиться вашему желанию взять его в дорогу и спокойно воспринял просьбу принять его в стражу. И на чём мы с Морой точно сошлись, так это на согласии, что здесь, под моим контролем, ему самое место. Но вы удивили меня сегодня. Кажется, я был неправ. Я не знал о хоруде встречи в конюшне главы окружного совета. качаю головой, удивлённо глядя на начальника стражи, а затем добавляю с справедливости ради: "Но почему-то сразу поняла, что он должен поехать со мной. Доверимся вашей интуиции и узнаем, что ему нужно", спокойно отвечает Гион. И эти его спокойствие и уверенность каким-то волшебным образом передаются и мне. В самом деле, если бы Хару хотел избавиться от меня, я бы уже здесь не стояла. Вновь бросаю взгляд на своего нового старого телохранителя и замечаю мору, идущую по направлению к нашей паре. "Моя госпожа, как прошла ваша встреча с заклинателем?" спрашивает у меня помощница, не смущаясь присутствия Геона. Похоже, эти двое друг другу полностью доверяют, пусть и не всегда приходят к согласию. Что ж, тем легче для меня. "Хорошо", отвечаю им обоим. Кажется, я смогла убедить его, что моё исчезновение это следствие жестокого обращения со стороны супруга. Вы не стали говорить о вашей встрече с колдуном? чуть нахмурив брови, спрашивает Мора. Не при нём, бросив взгляд в сторону Хару, отвечаю. Гион и Мора переглядываются и кивают, принимая моё решение. А я мысленно хлопаю всему этому абсурду, sotрешённым лицом. Вот так мы и общаемся. трое союзников, четверо действующих лиц, недоверяющие друг другу, использующие островки правды в океане лжи, отчаянно надеющиеся не быть преданными и замирающие всякий раз, когда открывается истина. Может, меня и занесло слегка в описании нашего квартета, но ощущения от общения складываются именно такие. Естественно, не из-за присутствия в комнате Хару, я умолчала о Калдуне, Всё дело в том, что именно Хару предупредил меня говорить при заклинателе исключительно правду. Это я и делала. Говорила то, что знала и в чём была уверена. Я понятия не имею, что за колдун ходит по границе моего графства. Моё преследование этого преступника выдумка исключительно для Моры и Геона, которые понятия не имеют, что я не графиня Дайго. и которые вряд ли смогут понять, почему они должны помогать какой-то женщине из другого мира, занявшей тело их драгоценной госпожи. Итак, вы сумели убедить заклинателя в том, что ваш супруг представляет для вас угрозу. Произносит Мора и смотрит при этом на Хару. К слову будет забавно, если всех этих людей объединяет одна цель помочь графине. Но я не могу надеяться на такую удачу. и продолжу наблюдать за всеми тремя. Да, кажется, я сумела вызвать в нём сочувствие относительно моего положения. Киваю. Это хорошо. Это поможет нам в общении с управляющими, которые вот-вот приедут в замок. Верно? Это козырь в руках. Соглашаюсь, затем подаю знак своему телохранителю. Мора, когда наши гости прибудут, накорми их и собери в кабинете покойного графа. Я буду общаться с ними там. Хороший выбор, моя госпожа, склоняет голову Мора, а я, не спеша, отделяюсь от их пары и направляю стопы в сторону замка. Мне нужен отдых и время на размышления. Вы не сказали им о том, что у вас есть дар, произносит Хару, не скрывая того, что слышал наш разговор. Но как он мог слышать наш разговор? Я никому здесь не доверяю, произношу отрешённо. Это правильно. Не выдерживая, резко разворачиваюсь. Кто ты? Не думаете, что припознили с этим вопросом? Спокойно уточняет мой телохранитель. Не думаю, сухо отрезаю. Отвечай на вопрос. Наблюдатель со стороны безразлично произносит Хару и начинает идти вперёд, показывая всем видом, что минутка откровений подошла к концу. И как долго ты планируешь наблюдать? бросаю ему в спину. До тех пор, пока не пойму. Обернувшись на меня, отвечает юноша, и в его взгляде что-то меняется. Он словно становится проницательным и одновременно пристальным, пробивающим щит из лжи, проникающим под кожу. Закрываю глаза, встряхнув головой и сбрасывая наваждение, а затем разворачиваюсь и иду в сторону сада. Не иди за мной, приказываю, прибавляя шагу. Останавливаюсь у небольшого фонтана с чистейшей питьевой водой. И присаживаюсь на бортик, кусая ноготь. Кто он такой? На что он способен? Почему появился передо мной, когда я нуждалась в помощи? И почему согласился меня охранять? Не понимаю. Это как-то нелогично. Он даже достойную плату с меня не взял. Просто решил присоединиться к моей страже и стал моим телохранителем. Абсолютно бесплатно. Он как-то проверяет меня, поэтому решил быть ещё ближе. или у него какая-то другая цель. Что значит, я буду наблюдать до тех пор, пока не пойму? Что это вообще может значить? Хватаюсь рукой за фигурку на цепочке, пытаясь успокоить волнение, и вспоминаю, что эта подвеска тоже не спроста появилась на моей шее. Это хорус сказал мне носить паучка именно там. Должна ли я его снять? Как понять, что у него за функции, или опции, или свойства? Блин, я ведь понятия не имею, как вообще описывать всё, что связано с артефактом. Конечно, если паучок это артефакт. Может, это просто фигурка, которая сближает меня с народом, являясь символом надёжности и мудрого правления покойного графа. Кстати, я так и не узнала, почему графа ассоциировали с пауком. Ведь эти земли окрещены паучьими. Сжимаю пальцы на фигурке, напряжённо глядя вперёд. Паучьи земли. Граф Паук, четыре кока на мёртвых телах под потолком дома, где меня чуть не износиловали. Кем вообще был мой первый муж? Съезд управляющих из-за моего слегка дестабилизированного состояния превратился в праздник моры. О, она отрывалась как могла. Будь эта женщина уроженка и моего мира, уверена, она занимала бы какую-нибудь важную должность в огромной компании. Была бы исполнительным директором или кем-то вроде него. Забавно было наблюдать, как сирели лица людей Тайвея в тот момент, когда моя управляющая разносила все их действия в пух и прах. К концу съезда я чётко поняла одно: мора это находка для любого правителя. Сам император должен локти кусать, что она служит не ему, а мне. И если начиналось наше общение с представителями исполнительной власти со скрипа Управляющие были слегка обескуражены моей короткой речью о том, что моим нынешним положением в обществе займётся император лично, и что все утверждающие, будто я самозванка или вернувшаяся из иного мира душа обиженной графини, будут держать ответ за свою клевету. Уже очень скоро. То закончилось всё потоком поздравлений с возвращением и пожеланиями мне хорошего здоровья, счастья и благополучия. Ну, я не преминула заметить, что это самое благополучие целиком и полностью зависит от них и от их работы. Так что управляющие моего муженька вновь посерели лицом и наклеив вежливые улыбки, разъехались по своим округам. Да, да, да. Я решила не церемониться и выгнала всех из замка. Отсутствие гостеприимства объяснила очень просто. Дорогие гости не порадовали меня новостями, И время своё должны проводить не нежесь в комфортных покоях на борщах графских, а трудясь над исправлением своих ошибок, на территории им их светлостью уверенной. В целом мой вклад в общее дело ограничился прологом и эпилогом. А блистательная разгромная речь Моры была его сердцевиной. Моя госпожа, вы выглядите такой уставшей. Помощница внимательно смотрит на моё лицо. Эти дармоеды выпили из вас все силы? День был довольно насыщенным, мягко отвечаю, не желая вдаваться в подробности, кто именно выпил из меня все силы. Из нас получилась отличная команда. Улыбаюсь своей незаменимой соратнице. Хорошая работа, Мора. Благодарю, моя госпожа. Спокойно принимает мою похвалу женщина. Надеюсь и дальше соответствовать вашим ожиданиям. Уверена, с этим проблем не возникнет. Кладу руку ей на плечо, в очередной раз выказывая своё одобрение. А затем иду из кабинета. Я буду в саду. Сделай так, чтобы меня не беспокоили. Мне нужен свежий воздух и тишина. Вы не будете ужинать? озабоченно спрашивает Мора. Еда в горло не лезет, признаюсь. Вы переживаете из-за возвращения Тайвея, кивает Мора, напряжённо глядя на меня. Тайвей, я уже забыла о его приезде завтра утром. Весь день меня беспокоит мысль о другом человеке, о загадочном Хару, о его связи с графом Паучих земель, о самом графе, получившем столь странное прозвище в народе. Как жаль, что я больше не простая безродная девка, которая может задать вопрос любому горожанину. Я бы хотела знать, что всё это значит и как всё это отражается на мне. подготовь его покои. Не будем уподобляться моему супругу, делая вид, что его не существует. Произношу ровным голосом и выхожу в коридор, проходя мимо Хару. Я дала себе установку не замечать его и активно ей следую. Выбравшись из замка, привычно прошу его оставить меня и долго брожу по саду, стараясь освободить голову от лишних мыслей. С таким багажом в черепной коробке я точно не усну. Просто не смогу. Поэтому нужно прибегнуть ко всем известным мне техникам активной медитации и заставить внутренний голос замолкнуть. Через час или два понимаю, что стало прохладно, и что вокруг стоит такая беспроглядная тьма, что впору напрячься и идти искать свет. В своём мире я бы испугалась и начала паниковать. Здесь просто разворачиваюсь и иду к замку, никуда не торопясь. Наверное, я преодолела какой-то порог страха. И простая темнота меня уже не пугает. Намного больше пугают люди при свете дня. Медленно вхожу в величественное строение, медленно поднимаюсь по парадной лестнице наверх. Огонь горит не везде. Свечи нынче экономят. Я не вижу никого из слуг и делаю вывод, что уже глубоко за полночь. Даже вездесущий хорун не попадается на глаза. Должно быть, он уже отправился спать. Решив, что на территории замка на меня никто не нападёт, приподнимаю подол, чтобы не шелестеть платьем, бесшумно иду по коридору, открываю дверь в свои покои и также беззвучно её прикрываю, успев отметить, что Ли оставила горящими несколько свечей. Бедняжка, надеюсь, она не ждала меня. Платье, что красуется на мне сегодня, я могу снять и сама. Разворачиваюсь и застываю. потому что в кресле около окна, устало опустив голову вниз, сидит незнакомый мне мужчина в дорогом дорожном костюме. Я думал, ты вновь решила сбежать, когда узнала о моём возвращении. Звучит негромкий, глубокий голос. Я гуляла в саду, машинально отвечаю, начиная догадываться, кто сидит в моих покоях. Ты прибыл раньше, чем я ждала. А ты меня ждала? Мужчина поднимает голову. и встречается со мной взглядом. Не знаю почему, но внутри всё сжимается. То ли усталость в его голосе, то ли измождённость на его лице, то ли общее впечатление от очень сильного и при этом очень подавленного человека, вызывает отклик в моей душе. Ждала, тихо отвечаю. Завтра. Мои управляющие так не нравится тебе, произносит Тайвей. Продолжай смотреть в мои глаза. Он знает, что сегодня было собрание. Он знает, что я провела это собрание за его спиной. Они неплохо выполняют свою работу. Отзываюсь так же тихо. Тайвей устало усмехается, а затем опускает голову. Тебе виднее. Не знаю, что на это ответить. Почему он не нападает на меня? Почему ничего не говорит о моей мнимой смерти? Почему не извиняется за то, что сделал? Почему никак не реагирует на то, что произошло? Я очень устала. Произношу через несколько секунд тяжёлой тишины. Давай поговорим завтра утром, когда оба выспимся. Гонишь меня из своих покоев? И Тайвэй вновь поднимает голову, встречая со мной взглядом. Напряжённо молчу, вглядываясь в незнакомые черты. Его лицо привлекало внимание. Оно было красивым, правильным. Я понимаю, почему графиня увлеклась им в какой-то момент. Но чего я не понимаю, так это слов импроизносимых. Он намекает, что как муж может находиться здесь и спать со мной. Твои комнаты уже готовы. Я распорядилась об этом. Произношу аккуратно, прохожу вперёд в сторону спальни и жестом мягко указываю на дверь. Супруг никак не реагирует на мои слова, продолжая сидеть в моём кресле. "Зачем ты вернулась?" спустя некоторое время наконец произносит он. И я теряюсь, на самом деле, теряюсь. Он спрашивает меня, почему я выбрала жизнь графини, а не осталась безродной заморашкой с немытой головой? Он что, уверен, что это было осознанным решением предыдущей хозяйки тела стать той самой заморашкой? её личным выбором? Он серьёзно думает, что я буду играть в эту игру? Однако взгляд нового графа Дайго говорил об ином. В его глазах тлело искреннее желание понять. Потому что здесь моё место, произношу онемевшими губами. Я понятия не имею, что у них были за отношения с Тайвэем, и с каждой секундой всё больше теряюсь в догадках. Пожалуйста, иди спать. Прошу едва слышным голосом, вновь вытягивая руку в сторону двери. Мужчина поднимается на ноги, пересекает комнату, подходит ко мне и крепко сжимает мою ладонь, указывающую ему на выход, своими пальцами. Так крепко, что я начинаю испытывать боль. Ты не понимаешь, что творишь, только и произносит Тайвей, глядя на меня тяжёлым взглядом. Я выживаю, произношу в ответ. Негромко, но жёстко. Вторая мужская ладонь оказывается на моей щеке так неожиданно, что я вздрагиваю. Тебя крестили паучивдовой. Звучит неожиданно ласковый голос, в то время как большой палец едва заметно поглаживает меня по скуле. Не понимаю, что происходит. Это прилюдье перед убийством. Я должна успеть среагировать. Сладких снов, Миноко, мягко проговаривает Тайвей. и целует меня в макушку, а затем выходит из моих покоев. И изумлённая смотрю ему вслед. Как это понять, что тут творится в конце концов?